Расскажите трипоналу, что произошло на борту Глиафа во время вышеупомянутого полёта, а именно 21 октября. Начните с данных, касающихся места нахождения корабля и поставленных перед вами задач. 18:30 по бортовому времени мы пересекли внешний периметр спутника Сатурна на гиперболической скорости и начали торможение, которое продолжалось до 11:00.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 Искусственный спутник, движущийся в этой щели вокруг планеты, должен был доставить информацию о возмущении гравитационного поля, а также об относительных внутренних движениях частиц, из которых состоят кольца. Но возмущение орбиты очень скоро вытолкнуло бы такой спутник из этого свободного пространства либо в зону внутреннего кольца, либо в зону внешнего, где бы, конечно, стёрло бы в порошок что бы этого не произошло. Мы должны были запустить два специальных спутника, имеющих собственную тягу на ионных двигателях, сравнительно маломощных, порядка 1/4-1/5 тонны. И этим двум спутникам-сторожам предстояло с помощью радаров следить, чтобы тот, который движется по орбите внутри сферы, не выходил из неё. Бортовые калькуляторы этих сторожей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 но зато ускорение, которое требуется для манёвра, там куда меньше, чем на юпитерианской орбите, а это даёт значительные преимущества. Кого вы имели в виду, говоря у нас? Пилотов, ну, навигаторов, одним словом, космонавтов. Да. Примерно в 20 часов по бортовому времени мы подошли практически к внешней границе кольца. В его плоскости? Да, на расстоянии около тысячи километров. Датчики уже там констатировали значительное запыление пространства. Корабль получал около 400 пулевых микроударов в секунду. В соответствии с программой мы вошли в сферу Роша над Кольцом и с круговой орбиты практически параллельно щели Кассини начали выбрасывать зонды.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 он держал тягу именно на таком уровне, который позволял правильно ориентировать корабль носом вперёд. Без тяги сразу же начинается кувыркание. Кто, кроме вас и первого пилота, находился в рулевой рубке? Вся вся команда. Командир сидел между мной и Кальдером, ближе к нему, потому что он так расположил своё кресло. За мной находились инженер и электронщик. Доктор Барн сидел, кажется, за командиром. Вы в этом не уверены? Я не обратил на это внимания. Я был в сы время занят, да и вообще с кресла трудно оглядываться назад, спинка слишком высока. Зонт был виден в шлеме, визуально, не только визуально. Я поддерживал с ним непрерывную телевизионную связь. Кроме того, я использовал радарный дальномер Взвесив данные орбиты зонда, я удостоверился, что он посажен хорошо, примерно посередине между кольцами, и сказал Калдору, что я готов. Сказали, что вы готовы. Да, к запуску следующего зонда. Калдор включил лапу, люк открылся, но зонд не выжил. Что вы называете лапой? Гидравлический поршень, который выталкивает зонд из наружной катапульты после открытия люка. У нас на корме было три такие катапульты, и этот манёвр следовало повторить 3жды. Значит, второй по счёту спутник не покинул корабля. Нет, он застрял в катапульте. Опишите подробно, что к этому привело. Последовательность операции была такой: сначала открывается внешний люк, потом включается гидравлика. А когда индикаторы показывают, что спутник выходит, включается его стартовый автомат. Автомат даёт зажигание с задержкой в 100 секунд, чтобы при аварийной ситуации успеть его выключить. Автомат запускает малый бустер на твёрдом топливе, и спутник отходит от корабля на собственной тяге порядка 1 тонны в течение 15 секунд. Нужно, чтобы он отошел от корабля матки как можно быстрее. Когда бустер выгорает, автоматически включается ионный двигатель, находящийся под дистанционным управлением штурмана. В данном случае Кальдор уже включил автомат запуска, потому что спутник начал выдвигаться. А когда спутник вдруг застрял, он пытался выключить автомат, но это ему не удалось. «Вы уверены в том, что...» первый пилот пытался вытащить стартовый автомат зонда. Да. Он возился с рукояткой, её заклинило. Не знаю почему, но заряд всё-таки сработал. Калдер крикнул: "Блок!" Это я сам слышал. Он крикнул: "Блок!" Да, что-то там заблокировалось. Оставалось ещё полминуты до запуска бустера. Так что Калдер снова попытался вытолкнуть зонт, увеличив давление. Манометры показывали максимум, но зонт всё равно сидел как приклеенный. Тогда Калдер отвёл поршень назад и толкнул его снова. Мы все почувствовали, как он ударил в зонт прямо будто молотом. Он старался таким путём вытолкнуть зонт. Да. Возможно даже, что зонт при этом был бы уничтожен, поскольку кальдерн не наращивал нажим постепенно, а сразу дал полное давление в систему. Впрочем, он поступил вполне разумно, ведь запасной зонт у нас был, а запасного корабля не было. Это следует понимать как остроту. Будьте любезны, воздержаться от таких словесных упражнений. Значит, поршень ударил Но зонт не выскочил, а время шло, поэтому я крикнул «ремни» и пристегнулся на всю тягу. Кроме меня, то же самое крикнули, по меньшей мере, еще двое. Один из них был командир, я узнал его по голосу. «Объясните трибуналу, почему вы так поступили?» «Мы находились на круговой орбите над кольцом А, и значит, шли практически без тяги. Я знал». Но когда бустер сработает, а это было неизбежно, потому что стартёр уже включился, мы получим боковой удар струи, и корабль начнёт кувыркаться. Заклинился зонт на правом борту, обращённом к Сатурну. Значит, он должен был действовать как боковой отражатель. Я ждал кувырканий и центробежных эффектов, которые пилоту придётся гасить собственной тягой корабля. Так, в этой ситуации нельзя было заранее предвидеть, каким манёвром придётся прибегнуть, а всякий случай следовало хорошенько пристегнуться. Значит, во время вахты вы исполняли обязанности штурмана, отстегнув ремни. Нет, ремни не были отъявнуты совсем, просто ослаблены. Их можно в известной степени регулировать. Если пряжку затянуть полностью, у нас это называется на всю тягу когда свобода движения ограничивается. Вам известно, что устав не предусматривает никаких ослаблений и никакой регулировки ремней. Так точно. Я знал, что в инструкции говорится другое. Но так всегда делают. Что вы имеете в виду? Практически на всех кораблях, где я летал, регулировали застёжки на поясах, потому что это облегчает работу Распространенность нарушения не оправдывает его. Продолжайте. Как я и ожидал, бустер зонда сработал. Корабль стал вращаться вдоль поперечной оси, и одновременно нас начало сносить с прежней орбиты, правда очень медленно. Пилот уравновесил это двойное движение собственной боковой тягой корабля, но не полностью, то есть не до нуля. Почему? Почему? Я сам не был у штурвала, но, думаю, это было невозможно. Зонд заклинило в катапульте с открытым люком. Через люк выходила часть газа в двигателе зонда. Эта струя, видимо, имела завихрение и поэтому била неравномерно. В результате боковые толчки то ослабевали, то усиливались, а из-за этого коррекция собственной тягой вызвала боковые маятниковые качания всего корпуса. А когда бустер отработал, началось гораздо более сильное кувыркание с обратным знаком, и пилот не смог его погасить сразу, пока не понял, что хоть бустер и сдох, но зато включился ионный двигатель. Бустер сдох? А я хотел сказать, что пилот не был полностью уверен, сработает ли ионный двигатель. Он ведь очень сильно ударил по зонду поршнем, и мог повредить двигатель. Да он, наверное, этого и добивался, я бы тоже так поступил. Но когда бустер погас, оказалось, что ионная тяга все же действует, и мы снова получаем опрокидывающий боковой момент порядка четверти тонны. Не очень-то много, но на такой орбите хватит для кувырканья, ведь у нас была круговая орбитальная скорость, а при ней малейшие перепады ускорения колоссально влияют на траекторию и устойчивость полета. Как вели себя при этом члены команды? Совершенно спокойно. Конечно, все осознавали, как опасен момент зажигания бустера, ведь там пороховой заряд весом в 100 кг и в таком полузамкнутом пространстве, которое образовалось в катапульте с заклинившимся зондом, он мог попросту детонировать как бомба. Нам разворотило бы штирборт, как консервную банку. Но наше счастье до второго не дошло. А ионный двигатель такой опасности уже не представлял. Правда, тут возникло добавочное осложнение из-за того, что автомат включил сигнал пожарной тревоги и начал заливать пеной катапульту номер 2. Ещё хорошего из этого быть не могло. Ионный двигатель пеной не погасишь, так что эту пену выбрасывало в открытый люк, и, наверное, какая-то её часть Савстывалась и в выходную дюзу, и гасила тягу. Пока пилот не включил систему пеногасителей, мы несколько минут испытывали боковые толчки, не очень сильные, но, во всяком случае, затруднявшие стабилизацию. Кто включил систему гасителей? Автомат. Когда датчики показали повышение температуры в обшивке штерборда сверх 700 градусов. Это бустер нас так подогрел. Какие распоряжения или приказы давал командир за это время? Он не давал никаких распоряжений или приказов. Мне казалось, что он хочет посмотреть, как поступит пилот. В принципе, у нас были две возможности: либо попросту отойти от планеты на возрастающей тяге и начать возвращение на гиперболу, отказавшись от выполнения задачи, либо же попробовать вывести на контрольную орбиту последний третий спутник. Отход означал бы провал всей программы, потому что зонд, который уже находился в щели наверняка разбился бы в результате дрейфа через несколько часов не позже. Корректировать его траекторию снаружи зондом-сторожем было необходимо. Эту альтернативу, естественно, обязан был решить командир корабля «Председатель, я должен отвечать на этот вопрос?» «Ответьте на вопрос обвинения». «Так вот, командир, конечно, мог отдавать распоряжение, но не обязан был это делать. В принципе, пилот в определенных ситуациях уполномочен выполнять обязанности командира корабля, согласно параграфу 16-му бортовой инструкции». Поскольку часто случается, что командиру уже нет времени объясняться с людьми у руля. Однако в данном обстоятельствах командир мог отдавать приказы, ведь не было ни ускорения, препятствующего отдаче приказов вслух, ни прямой угрозы уничтожения корабля.